Глава 22 Товарищество Жигулевского пивоваренного завода имеет честь уведомить, что с 7 марта сего года поступает в продажу свежее пиво из нового завода на Зыхе по цене со склада и с доставкой для городских покупателей. Столовое пиво за ведро 2 рубля 40 копеек. Другие сорта будут выпущены в скором времени. Известие. «Громов, ты везучий засранец!» Громкий голос Ленки заполнял палату и наверняка выплескивался в коридор на радость случайным слушателям. На них Ленке было плевать. «Мне тоже». «Ленусь, не спеши. Не то, чтобы я не разделял ее радости. Скорее уж, меня переполняли смешанные чувства. Может, это еще ничего не значит. Временное там...» Ленка фыркнула, а доктор до того благоразумно помалкивавший произнёс. Налицо стойкое улучшение вашего состояния. Анализы...» «В медицинскую дребедень, густо пересыпанную терминами, я не вслушивался. Один фиг не пойму». А что до улучшения, так я его и сам чувствовал. И дело даже не в том, что боль отступила. Хрена с два. Осталась она родная и привычная, верная, как жена декабриста со мною. Дело скорее в том, что в груди булькало много тише, и муть, горечь во рту почти исчезли. Да и думалось куда легче. А ведь не замечал я, насколько тягучими, тяжелыми стали мои мысли. И вообще. Он выздоровеет? перебила Ленка врача. «Он ведь выздоровит?» Вздох. Доктор все еще сомневается и подбирает слова. С одной стороны, он не хочет обидеть столь важного пациента, с другой не желает опускаться до откровенной лжи. «Возможно». Ответ получился весьма размытый. «Поймите, еще недавно я был бы более категоричен и однозначен в своем мнении». Однако теперь на лицо явный регресс опухоли. И да, объяснить это сложно, но как по мне шанс появился, но вы должны понимать, что все это робкие догадки или надежды даже, и что в любой момент все может откатиться к, скажем так, исходному состоянию. Понимаете, Ленка не желала. Она уже нарисовала себе красивую картинку моего чудесного выздоровления и нашей с ней красивой жизни на берегу моря. «Ленка, Ленка, знаю я тебя, и твои мечты тоже, и есть у них что-то да более родное, близкое, а потому страшно разочаровать. Но придется. Не то чтобы я жить не хотел, хотел очень даже». И какая-то часть души моей требовала вцепиться в этот шанс и выжать из него все до капли. Раньше я бы так и сделал, теперь. Громов! После ухода доктора Ленка усилась на край кровати и одеяло мне поправила. Вот, я этот взгляд знаю. Не вздумай помирать! Ты же Ты же вовсе бессмертный, Громов. Неправда? мне не хочется ее огорчать но наверное придется лен помолчи вот вот хоть раз в жизни послушай меня я не знаю чего ты в свою упрямую дурную голову набрал опять какой то ерунды не иначе но пожалуйста на этот раз послушай меня слушаю деваться мне все равно некуда есть другие клиники в израиле вон в германии И ты сейчас вполне транспортабелен, я узнавала. Мы можем перевести тебя». «Нахрена, ленусь «Не знаю, честно, — отвечает она. Там, говорят, лечат хорошо. Или вот Швейцария еще. «В жопу Швейцарию. Мне и тут неплохо. Лечат. Да везде более-менее одинаково лечат. И тут, тут тоже неплохо. Доктор вон грамотный. Если на то пошло, то его лечение эффект возымело». Она смотрит с прищуром. Врешь ведь!» «Вру! Доктор ни при чем, но уезжать я не стану ни в Швейцарию, ни в Израиль. Нет, было время, когда подумал и надеялся, а потом понял, что мне надо выбрать не место, где я буду лечиться, то, где помру в тишине и комфорте, а помирать в Израиле. Страсть до чего не хотелось!» «Громов, в чем дело?» «В том, что если я уеду, то...» «Вдруг, да дело не в моей душе, а вот в этой палате, конкретно в этой, вдруг тут незримый пробой, связавший два разных мира и меня с Савкой, я уеду, и связь оборвется, и тень подохнет, а опухоль, ну ладно, она меня меньше всего волнует, Савка же точно пропадет, если я исчезну». И теперь эта мысль наполняла меня липким страхом и почти паническим желанием нырнуть туда, проверить, все ли в порядке. «Дело, Лен, знаешь, а я, наверное, все-таки свихнулся». Ленка всматривается в мое лицо, пытаясь понять, не очередная ли это моя тупая шутка, а потом трясет головой. «Ну ты выдумал, ты уже давно того, все мы уже давно того». Рассказывать? Она выслушает и, наверное, даже психиатра не вызовет. Хотя вот проконсультироваться бы, ну, насчет Савкиной тоски, которая жопой чую вернется. Че говорить там? Как вести? Че говорить и чего не говорить? Только, сдается, доктор будет уже не так лоялен, как Ленка». «Я и сам бы, честно говоря, решил, что бредит человек. Расскажи, кто про тот другой мир, тени и савку. А что бред такой закрученный и подробный, так ведь и внутренней логики не лишён, и вообще разум гораздо выдумывать». М «Да, всё будет хорошо. Я понимаю, что ленки не скажу, потому как зачем волновать-то ее? Лучше поведай, что там за ерунда приключилась свекушенным сыночком. Сильно достал. Да, засранец редкостный. Тему она меняет не слишком охотно, но поддается. Знает, что если не хочу, то и говорить не стану. А потому откидывает прятку выбеленных волос и вздыхает. Тимоха славный мальчонка, да и она меня напоминает. Молчу, чтобы не ляпнуть какую-то глупость. Только у нее мозгов больше, чем у меня когда-то было, признается Ленка, или везение. Моя большая любовь до свадьбы не дотянула, закончилась, когда он меня продал. У него такая работа была, искал девчонок посимпатичнее и вот склонял к делу, а она замуж вышла, хотя этот твой племянничек дерьмо редкостное, попытался Тимоха украсть. Я слушал Ленкина щебетание, полное искреннего возмущения, будто бы она вполне себе полагала Тимоху, да и матушку его своими родными. Может, так оно и было? Главное, что мысли мои уплывали туда, к Савке. «Здесь разберется. Новикушиного сына Ленкиных сил хватит, так что уймут и построят». И все-то у них будет, если не хорошо, то нормально, лучше прежнего. А Савка, Савка это другое. И понять бы, не связано ли мое чудесное выздоровление с его тоской и апатией? А если связано, то как мне поступить? «В город мы выбрались. Что сказать? Та же дыра и пыхтящий савка, который пытался в нее ввинтиться. Метелька ужом, скользнувший следом. Машина, правда, уже не грузовик. Резкая вонь бензина и спирта, грохот и скрип. Ощущение, что это вот едва ли не на коленке собранная явно из подручных запчастей жестянка того и гляди развалится». «Тряска!» Салкин в восторге вместе тем ужас, сплавившийся воедино. Он прилип к темному перечеркнутому трещиной стеклу. Правда, разглядеть что-то не получилось. То ли стекло было грязно до непроницаемости, то ли зрение наше, даже измененное на подобные фокусы способно не было. Пару раз вильнув, за окошком мелькнуло светлое пятно и темные громадины строений. Авто остановилось». И метелька выбравшись, бачком велел. Ну это, давай, вылазь. Савка вылез. Что сказать? Двор какой-то, домина углом, возвышается на пять этажей, и с одной стороны, двор подпирает стена соседнего строения, рассмотреть, которое не вышло. Явились, буркнул хмурый мужик, сплюнувший под ноги. «Наглая ныне молодежь пошла. Их достойные люди приглашают, а они мало того, что не спешат уважить». «Уважаем, Еремей Анисович!» Мителька спешно поклонился и меня отдёрнул. «Ну и я поклонился, раз уж положено. Мы же что же над собой не свободные Вот как вышла оказия, так и сразу». «Вижу, вижу». Мужик провел рукой по усам. «Шикарные такие усы, в жизни подобных не видал». Да и сам он, этот тип, огромен, высокий, широк в плечах, и шинель лишь подчеркивает стать. Впрочем, долго разглядывать мужика не получилось. Повернувшись к нам спиной, будто разом утратив всякие интересы к Метельке и ко мне, и в целом к происходящему, он зашагал куда-то в сторону, а Метелька, вцепившись в руку, потащил меня к дому. «Давай, давай!» — потраплил он. «Кто это был?» — спросил я шепотом. «Так», — Метелька оглянулся, — «Еремей Анисимович, страшный человек, потом скажу». «Потом так потом». Мы поднимались по узкой тесной лестнице с крутыми ступенями, и Савка придерживался за стену. Воняло свежей краской, но и только. Второй этаж, третий. Метелька остановился перед дверью и, вытянувшись, оттер ладони об одежду. Я чуял и его страх, и нерешительность, и даже желание сбежать, что нам вряд ли удалось бы. Он и руку к двери дважды протягивал и дважды отдергивал, не решаясь постучать. Не пришлось. Дверь распахнулась сама, едва не хрясту метельку по лбу. «Ах, приперся!» – раздался тонкий жеманный голосок и повторил чуть громче. «Шкет приперся с приятелем!» «Ну, заходите, гости дорогие!» В коридор вырвались клубы дыма, смешанные с тяжелым душным ароматом духов, причем духов дешевых, уж в этом я худо-бедно научился разбираться. А тот, кого я принял сперва за разбитную девицу, посторонился, пропуская нас. «Какие славные мальчики!» — протянул он. «Точно он!» Наброшенный на голой тело халат сполз, обнаживший волосатую и совершенно не женского вида грудь. Да и щетина этого существа тоже явственно намекала на принадлежность его к сильному полу. Условно сильному. В одной руке оно держало бутылку, у другой сигаретку на длинном мунштуке. «Какие сладенькие!» «Падаль!» Я заставил себя выдохнуть и успокоиться, а вот метелька шарахнулся, когда типчик попытался ухватить его за щеку, и тот заржал. «Прочь, пойди, сургат!» Этот голос был тих и спокоен, и пришли кого прибраться, а то развел тот. «Ой, да ладно тебе! Все мы живем, как умеем!» Это сунуло мундштук в рот и пол и халата запахнуло. «Предупреждать надо!» «Я и предупреждаю, что еще раз застану здесь это непотребство, и я тебе твою кочерышку самолично откручу и в пасть засуну!» меланхолично отозвался пока еще невидимый Мозырь. «Фи! Грубые, грубые люди!» С этими словами Сургат выплыл за дверь, притом столь старательно вихляя задом, что становилось очевидно «играет и переигрывает безбожно». «А мы прошли... да. Что сказать? Кабинет, комната, как оно называется? Небольшая, да еще захламленная до крайности. Шкаф с оторванной дверцей, что стояла тут же прислоненная бочком. Какие-то коробки и коробочки, наваленные просто грудой. Бумажки под ногами, бутылки пустые. Вот что случается, когда за порядком следить перестаешь». Проворчал средних лет мужчина, брескливо скидывая на пол что-то длинное и непонятное. Туда же отправился выводок бутылок, и, судя по звону, некоторые раскололись. В дым на тягучем густом воздухе запахло водкой и снова туалетной водой. «Сволочь! Вот почему, когда к людям как к человекам относишься, они так и норовят сволочами стать!» Философский вопрос, и что куда важнее, риторический, а стало быть, комментариев не требующий. Я даже метельку штрот открыл, толкнул, тот рот и закрыл. Меж мозырь скинул с кресла ворох каких-то тряпок и уселся, после чего удостоил нас взглядом. Чуть скривился недовольно, я так вздохнул. «Стало быть, вот ты каков, охотник, подойди» и рученькой махнул, приманивая. «А ты, как там тебя, Метелька?» «Да». Тот и заикаться стал от волнения. «Тоже неплох, сообразительный малый. Говорили, что голова у тебя варит». «Хорошо. Жадных до да наживы много, а вот головастых тех не хватает. Ты это, сходи там во двор, поищи Еремея, знаешь?» «Конечно». — Вот, поищи и передай, чтоб машинку закладывал, чтоб нормальную только. Скатаемся в одно местечко, поглядим, что да как. Иди, иди. Говорил Мозырь спокойно и с улыбочкой, будто бы. И метелька, преисполнившись радости, что доверенно ему этакое непростое дело, мигом за дверь выскочил. — Не бойся. Мозырь сцепил руки. Меня он разглядывал пристально. Я же его... «Обычный человек. Чего сказать? Свету в комнате немного, вон фонарь на столе да лампочка под косматым абажуром, что свисает едва ли не до самого стола, и свет будто отделяет меня от мозыря, его в густой тени. Опасается? Или, скорее уж, привычка? Не там и величина, которой опасаться можно. Он же...» Костюм вот вижу, правда, понять не могу, добрый костюм или так себе, средней поганости. Котелок с головы снял, примастивший на краешек стола, руки сцепил. Руки крупные, мясистые, а лицо невыразительное, опять непонятно. Мы ли таким его видим, или же оно на самом деле усредненно неприметное? Я не боюсь. Я подвинул какой-то стул, с которого свалилось шматьё. «Интересно, никогда такого не видал?» «Действительно, жизнь многогранна!» И снова пялится. Достал футлярчик квадратный, крышечку откинул и, подцепив мизинчиком, вытащил круглое стеклышко в оправе, которое в глаз и вставил. «Обана! А то и светится! Ярко так! Сине-зелёным! Артефакт, стало быть!» «Артефакт, да?» «Интересуемся для поддержания беседы. Видишь?» «Киваем. Он самый, он самый», — Мозырь ответил придовольно. «И что он делает? Позволяет увидеть проблемы, ежели таковые есть. Дорогая штука, на тебя трачу. Я не просил. Я сразу обозначаю свою позицию, потому как в ином разе моргнуть не успеешь, как долгов вывесят, что настоящих, что надуманных». «Не просил, да, но и вправду. Жаль, жаль, такой молодой, а уже насквозь хворый. И что мне с тобой делать? А что надо? Щурится, что твой кот на солнце, и улыбка становится шире и шире. Хороший вопрос, хороший. Что надо?» Я, может, на тебя планы уже построил, вложился в них. он, на мелкого этого потратился и на то, чтоб вас сегодня выпустили. Так это снова же ж я не просил. Сую руки в карманы, хотя Савка уже проникается сказанным и даже жалеет бедного мозря, который в лучших намерениях обманулся. Это он зря. Игра все». Сами вы решили вкладываться, а я так не виноватый, что помру. Мне может помирать и вовсе не охота. Верно, верно мозырь кивает, никому не охота. Поправиться надеешься. А есть способ. Соврет. Я не целитель, мозырь разводит руками. Тут тебе к ним надобно. Но от себя знаю, что охотники редко болеют, весьма. Мало какая зараза способна на той стороне выжить. Да и сами они чем чаще на дело ходят, тем крепче становятся. это умнее Антошки. Во всяком случае, сказку про чудо-траву втюхать не пытается. Но посыл ясен. Значит, мне надо на... на ту сторону. На ту сторону ты пока не сдюжишь. Мозырь пробует откинуться на спинку кресла, но то издаёт протяжный печальный скрип — «Ну вот рядом побыть, попробуй, глядишь и почуешь, чего, а там мужики-то ходят, только там обыкновенному человеку тяжко, не видно ничего». «Вы бывали?» «Сподобился, молодой был, дурной, все доказать, что до да кому-то хотел, и он не лжет, это мы чуем, там все серое, будто в тумане и таком, что на три шага ничего не видать». И сделаешь эти три шага, а потом назад не возвернешься, а еще оно шепчет на разные голоса. Ну да, люди-мальчик, такие твари, что ко всему приноровятся. Вот и тут сумели. И есть веревки заговоренные, есть фонари, что на той стороне светят, есть серебро и намоленное железо. Все есть, да только это костыли. И ты поймешь, глянешь. Переход был резким. И снова виден опыт. Поманил, но ничего толком не сказал, разве что намекнул, что Савки на той стороне легче будет, чем простым людям. А ходят и простые. И туда, и обратно. Недаром, само собою. Мозырь вытащил из-под стола коробочку, которую ко мне подвинул. Я верю, что с людьми надобно по-честному. А вот теперь врет». Но это нормально, это понятно. И коробочку я беру. В ней стопка бумажных купюр, каких-то очень больших, как по мне. И с тобою. Помрёшь ты или нет, это еще вилами по воде писано. Целители тоже ошибаются. Но пока ты живой, кто мешает нам дружить? Никто, соглашаюсь я, да деньги пока не беру. Мне бы условия той дружбы знать. Условия. «Сразу видно человека образованного. Дружок твой только и ждет, когда к себе позову. Побежит и про условия спрашивать не станет. Я не он». Савка бы тут же не стал. Он и сейчас замер, пораженный стопкой денег. Он не знал, сколько их, но понимал, что много. Матушка его деньги хранила в шкатулке, а ее в надежном месте в бельевом шкафу под простынями. — Ну да, потому и сперли, что нет места надёжнее. — Не он, мыслишь иначе. — Комплимент? Мне бы раздуться от гордости, что такой важный человек хвалит. Только не раздувайся. Сижу ровно на заднице и улыбку давлю. — Условия обыкновенные. Как полновесному охотнику я тебе платить не могу. Сам понимаешь, недорос еще. Понимаю, соглашаясь. Но вот за треть цены, если согласишься поработать, то и хорошо. Что надо будет делать? Сейчас поехать в одно место глянуть. Есть ощущение, что там свежая полыня открылась. Если так, надо огородки ставить. Да и на той стороне чисто будет нехожено, а это хорошо. Пока глянешь, скажешь, чего увидел. Если твари, то где схоронились, логово там... Киваю с серьёзным выражением лица. «Логово, значит». «Ну а коль на ту сторону провести согласишься, тогда не только вот, но и десятую часть добычи всей, как оно по покону». «Если сам соглашусь?» «Конечно». Мозырь сцепил пальцы. «Я же не дурак силком пихать в тень того, кто сам есть тень. Я видал, что с такими самоуверенными происходит». «Нет, мне оно без надобности. Так что, съездим?» «В приют вернут?» «Если захочешь, а нет, то и тут оставайся». «С этим извращенцем?» «Извращенцем?» Мозырь хохотнул. «Так и есть извращенец. Артистом был, играл бабские роли, а там вон и втянулся. Вот что искусство с людьми делает, да». «Найдем и другое место, квартирку там, и приятеля твоего заберем, если хочешь, все одно кто-то должен тебе помогать». «Я... подумаю». Отказывать сразу опасно, соглашаться глупо, и мозрь удовлетворяется ответом, кивает. «Подумай, иди-ка пока, в машине подожди, дорогу-то найдешь, аль кликнуть кого?» «Найду».